Глава 65. Вердикт. «Теперь, когда мы покидаем башню, могу я наконец-то признаться, что ненавижу это место. Слишком уж много правил. Из ящика 8.1. Аметист. Воспоминания взвихрились в памяти далинора когда он шел по длинному коридору за пределами контрольного здания в Азимире. Великий рынок, как его называли, был громадным, крытым сооружением, над которым выселся великолепный бронзовый купол. Это обещало неудобство, когда далинару понадобится использовать клятвенные врата полностью. Сейчас он не видел рынка. Контрольное здание, к которому здесь относились как к какому-то монументу, было окружено деревянными стенами и новым коридором. Людей нет освещен расставленными вдоль стен сферными лампами — сапфиры, совпадение или знак уважения гостю из рода Халин. Коридор вывел в маленькую комнату, где замер строй азирских солдат. Они были в позолоченных кольчугах, в разноцветных шапках, с огромными щитами и топориками на очень длинных древках. Вся группа вздрогнула, когда Даллинар вошел и попятилась, грозно выставив оружие. Далинар раскинул руки, в одной был пакет фен, в другой — узел с едой от Навани. «Я безоружен!» Солдаты что-то протараторили на Азирском. Он не видел ни Верховного, ни Маленькой Сияющей, хотя люди в узорчатых одеяниях были визириями и отпрысками, и те и другие являлись Азирскими версиями ревнителей. Только вот здесь ревнители вмешивались в управление государством куда сильнее, чем надлежало. Вперед вышла женщина. Ее экстравагантное многослойное одеяние шуршало на ходу. Наряд дополняла шляпа в том же стиле. Она была важной персоной и, возможно, собиралась переводить для него сама. «Время для первой атаки», — подумал Далинар. Он открыл пакет, который дала Фен, и вытащил четыре листа бумаги. Передав листы женщине, князь с удовольствием увидел в ее глазах потрясение. Она нерешительно забрала их и позвала спутников. Те присоединились к ней, столпившись перед от отчего охранники явно забеспокоились. Несколько вытащили треугольные каттери, популярную здесь, на западе, разновидность короткого меча. Далинор всегда хотел себе такой. Ревнители отошли за линию солдат, оживленно разговаривая. Согласно их плану, После обмена любезностями в этой комнате Далинар должен был немедленно вернуться в Уритеру, после чего азирцы намеревались запереть клятвенные врата со своей стороны. Князю Дома Халин требовалось больше: какой-то альянс или, по крайней мере, встречу с императором. Один из ревнителей начал читать бумаги остальным. Текст был написан на азирском, в смешном языке, чей алфавит из маленьких значков превращал слова в цепочки кремлецовых следов. Ему не хватало элегантных, размашистых вертикалей женского алитийского письма. Далинар закрыл глаза, прислушиваясь к незнакомому языку. Как и в Тайлине, его на миг охватило чувство, что он вот-вот начнет понимать сказанное. Он тянулся к смыслу и ощущал, что расстояние невелико. Ты ведь можешь помочь мне понять, шепотом спросил он бурятца. С чего ты взял? Не лукавь, попросил Далинар. В видениях я говорил на других языках. Ты можешь сделать так, чтобы я заговорил по-азирски. Бурятец недовольно зарокотал. Это был не я, наконец, признался он. Это ты. И как этим пользоваться? Попытайся прикоснуться к кому-то из них. С помощью духовной адгезии ты можешь создать связь. Далинар взглянул на группу враждебно настроенных охранников, затем вздохнул и изобразил рукой, будто пьет. Солдаты обменялись резкими словами, потом одного из самых младших выпихнули вперед с большой флягой. Далинар кивнул в знак благодарности, а потом, глотнув воды из сосуда, схватил молодого человека за запястье и не отпустил. «Буресвет!» — пророкотало у него в голове. Далинар перенаправил «Буресвет» в юношу и что-то почувствовал, как будто из соседней комнаты раздался дружелюбный возглас. Надо было всего лишь войти. После аккуратного толчка дверь открылась, и звуки переплелись, струясь в воздухе. Потом, словно музыка сменила тональность, они из бессмыслицы превратились в понятную речь. «Капитан!» — верещал молодой охранник, которого держал Далинар. «Что мне делать? Он поймал меня!» Далинар разжал хватку и, к счастью, продолжил понимать язык. «Прости, солдат!» — извинился он, возвращая флягу. «Я не хотел тебя испугать!» Юноша попятился к своим товарищам. «Военачальник начальник говорит на азирском он удивился так будто встретил говорящего чула далилинор сцепил руки за спиной и уставился на ревнителей ты настойчиво думаешь о них как о ревнителях одернул он самого себя потому что они и мужчины и женщины могут читать но он больше не валеткаре несмотря на громоздкие одежды и большие шляпы азирки никак не прятали защищенные руки солнцетворец предок Даллинора, утверждал, что азирцы нуждаются в цивилизации. Интересно, хоть кто-то из его современников поверил такому доводу или все понимали, что это просто повод для нападения? Визири и отпрыски закончили читать и повернулись к далинору опустив листы, которые он им вручил. Он согласился с планом королевы Фен, который исходил из того, что азир мечом не завоевать. Взамен Далинар привез другое оружие — эссе. — лети ты действительно говоришь на нашем языке? — спросила главная из визирей. У нее было круглое лицо, темно-карие глаза и шапка, покрытая яркими узорами. Сидеющие волосы были заплетены сбоку в тугую косу. — Недавно у меня появилась возможность его выучить, — сказал Далинар. Вы визирь Нура? — полагаю». Это действительно написала королева Фен? Собственноручно, ваша милость. Вы вправе обратиться в Тайлен за подтверждением. Они опять сгрудились, чтобы посовещаться приглушенными голосами. Эссе было длинным, но в нем убедительно обосновывалась экономическая ценность клятвенных врат для городов, в которых те располагались. Фен утверждала, что отчаянное стремление Далинера выковать альянс являла собой прекрасную возможность обеспечения выгодных долгосрочных торговых отношений при посредничестве у Ритеру. Даже если у азирцев не было планов полностью присоединиться к коалиции, им стоит начать переговоры об использовании клятвенных врат и послать делегацию в башню. Королева потратила много слов для изложения очевидных вещей, и это была именно та вещь, на которую Даллинору не хватало терпения. Он надеялся, что такой вариант окажется безупречным для азирцев. А если его будет недостаточно? Что ж, далинар никогда не отправлялся на битву, не имея свежих войск в резерве. «Ваше высочество», — заявила Нура, «хоть мы и впечатлены тем, что вы выучили наш язык, и даже учитывая убедительные доводы, представленные в этом документе, «Мы думаем, лучше всего будет, если...» Она осеклась, увидев, как Далинар сунул руку в пакет и вытащил еще пачку листов. На этот раз их было шесть. Он поднял листы, словно знамя, потом протянул визирем. Ближайший охранник отпрыгнул, и его кольчуга зазвенела. В комнатке стало тихо. Наконец охранник принял бумаги, отнес визирем и отпрыском... Один из них, коротышка, начал негромко читать. Это было подготовленное Навани, подробное описание чудес, которые они открыли в Уритеру, вместе с официальным приглашением азирским ученым посетить башню, где с ними поделятся знаниями. Она высказывала логичные доводы относительно важности новых фабриалей и технологий в борьбе с приносящими пустоту. Навани включила схемы палаток, которые помогли им сражаться во время плача и объяснила свои теории относительно парящих башен. Потом с разрешения далинора сделала азирцам подарок. Подробную схему, принесенную Таравангианом из Якиведа объясняющую создание так называемых полуосколков, фабриалевых щитов, которые могли выдержать несколько ударов осколочного клинка. Враг объединился против нас, говорилось в завершении ее послания. У них есть уникальные преимущества в виде целеустремленности, согласованности и воспоминаний, охватывающих далекое прошлое. Чтобы сопротивляться, понадобятся величайшие умы всех народов Алети, Азирцев, Веденцев, Тайленцев я свободно выдаю государственные тайны ибо дни, когда можно было стеречь собранные знания миновали ныне нам предстоит либо вместе учиться либо пасть по отдельности закончив визири начали передавать друг другу схемы изучая их в течение длительного времени когда группа снова посмотрела на далинора он увидел что их отношение к нему Меняется, но надо же, получается. Впрочем, он мало что знал о сочинениях, но обладал боевым чутьем. Когда противник задыхается, нельзя позволить ему прийти в себя. Надо вогнать меч прямо в глотку. Далин сунул руку в пакет и достал последний документ, единственный лист, исписанный с двух сторон. Он поднял его двумя пальцами. Озирцы вытаращили глаза как будто им продемонстрировали сияющий самосвет, чья ценность не поддается оценке. На этот раз визирь Нура сама вышла вперед и взяла его. «Вердикт!» — прочитала она заголовок. «Автор?» — «Ясно Халин». Остальные протолкались сквозь стражников и принялись читать сами. Хотя это было удивительно короткое эссе, Далинар услышал, как они шепчутся и изумляются ему. Поглядите, здесь есть все семь логических форм Акку. Это отсылка к великой ориентации, клянусь бурей. Она цитирует Верховного Косимарликса. В три последовательных этапа. И каждый поднимает одну и ту же цитату на новый уровень высочайшего понимания. Одна женщина прижала руку к рту. Это написано полностью в одном ритмическом метре. Великий я, эзир. — пробормотала Нура. — Ты права. Аллюзии, какая игра слов, порыв и риторика. Вокруг них появилось множество спренов логики в виде маленьких буревых туч. Потом почти одновременно отпрыски и визири повернулись к Далинару. Это произведение искусства, — заявила Нура. — Оно убедительное, — уточнил Далинар. «Оно заслуживает дальнейшего рассмотрения», — призналась Нура, взглянув на остальных, которые закивали. «Ты действительно пришел один? Мы этим потрясены, разве ты не беспокоишься за свою безопасность?» «Ваша сияющая», — объяснил Далинар, — «доказала свою мудрость, невзирая на юные годы. Уверен, я могу доверить ей свою безопасность». «Сомневаюсь, что ей можно доверить хоть что-то», — бросил один из мужчин, коротко рассмеявшись. «Разве что мелочи с кармана вычистить?» «Как бы то ни было», — продолжил Далинар, «Я пришел сюда, чтобы попросить вас о доверии. Это казалось лучшим доказательством моих намерений». Он раскинул руки в стороны. «Не отсылайте меня назад прямо сейчас». «Давайте поговорим как союзники, а не переговорщики в палатке на поле боя!» «Я передам эти сочинения Верховному и его официальному совету», — наконец приняла решение визирь Нура. «Признаю, ты ему нравишься, невзирая на необъяснимое вторжение в его сны. Идем с нами!» Это уведет его от клятвенных врат, И единственного шанса попасть домой, если что-то пойдет не так. Но ведь Далинар надеялся, что его пригласят. С радостью, ваша милость. Они шли по извилистой дорожке, через рынок под куполом, который теперь был пуст, как город-призрак. Многие улицы заканчивались баррикадами под охраной солдат. Азирцы превратили большой рынок ази мира во что то вроде крепости наоборот которая должна была защитить город от опасности способной явиться через клятвенные врата если войска неприятеля прорвутся через контрольное здание они окажутся взбивающим с толку лабиринте улиц к несчастью для азирцев врата не ограничивались контрольным зданием сияющий мог заставить весь рынок исчезнуть заменив его на войско посреди Азимира. Придется им это объяснить, деликатно подбирая слова. Далинар отправился с визирем Нурой. За ними последовали прочие книжники, которые снова принялись передавать друг другу эссе. Нура с ним не разговаривала, и Далинар не питал иллюзий. Это путешествие по темным крытым улицам с рыночными зданиями, построенными вплотную, извилистыми тропами, должно было сбить его с толку, если он попытается запомнить дорогу. В конце концов они выбрались на второй уровень и через дверной проем вышли на выступ вдоль наружного края купола. Умно! Отсюда Далинор увидел, что выходы с рынка на первом этаже завалены или запечатаны. Единственным способом выбраться наружу оставалась лестница, ведущая к его платформе, вдоль поверхности большого бронзового купола, а потом надо было спуститься по еще одной лестнице. С этой верхней наклонной плоскости он увидел часть Азимира и вздохнул с облегчением от того, как мало было в городе разрушений. Похоже, в западной части города кое-какие районы лежали в руинах, Но в целом Азимир пережил бурю-бурь неплохо. Большинство построек здесь из камня, и огромные купола, многие были покрыты красновато-золотой бронзой, отражали солнечный свет, что было невероятно красиво. Люди носили яркие одежды с узорами, которые здешние письмоводительницы могли читать, словно надписи на особом языке. Этот летний сезон оказался гораздо теплее обычного. Далинар повернулся к востоку. Где-то в том направлении, в пограничных горах, лежал Уритеру. Куда ближе к Азиру, чем к Алеткару. Сюда черный шип позвала Нура, начиная спускаться по деревянному пандусу. Тот держался на деревянных же подпорках. Увидев эти стойки, Далинар на миг погрузился в некое сюрреалистичное воспоминание. Он уже глядел на какой-то город сверху и видел похожие деревянные подпорки. «Раталас», — подумал он. «Разлом! Город, который восстал, точно!» Далина расщутила зно подавление. Нечто скрытое пыталось пробиться в его сознание. О том месте он должен был что-то вспомнить. Он спустился по пандусу, и воспринял как знак уважения то, что купол окружили два войсковых подразделения. «Разве им не следует быть на стенах?» — поинтересовался Далинар. «Что, если приносящие пустоту нападут?» «Они увязли в Эмуле», — ответила Нура. «Большая часть той страны в огне. Если не из-за паршунов, то из-за армии Тезима». «Тезим — вестник. Он ведь не перейдет на сторону врага». Возможно, лучшим, на что они могли надеяться, была война между приносящими пустоту и армиями безумного вестника. Внизу их ждали рикши. Нура присоединилась к нему в одной из повозок. Это было что-то новенькое. Их тянул человек, запряженный как чул. Хоть повозка и двигалась быстрее паланкина, Даленар нашел ее куда менее величественной. Город был устроен очень упорядоченно. Нава не всегда этим восхищалась. Даллинар высматривал новые признаки разрушений, и хотя кое-что обнаружил, ему бросилась в глаза другая странность. Небольшие группы людей в ярких жилетах, просторных штанах или юбках и узорчатых шапках. Они кричали о несправедливости, и пусть вид у них был сердитый, их окружали спрены логики. «Что это за люди?» «Спросил Далинар. Протестующие». Визирь посмотрела на него и явно заметила растерянность. Они подали официальную жалобу, возражая против приказа покинуть город и работать на фермах. Это дало им месяц на обнародование своих обид, прежде чем их принудят повиноваться. «Они могут просто ослушаться императорского приказа?» «Полагаю, ты бы пригрозил мечом. А вот мы здесь все делаем иначе». Есть процедуры. Наши люди не рабы. Далинар невольно оскорбился. Она мало что знает об олеткаре, если предполагает, что темноглазыми о помыкают словно чулами. У низших классов имелись давние традиции, связанные с их положением в обществе. Тем людям, понял он, приказали отправиться в поля из-за того, что вы потеряли паршунов. Поля еще не засеяны подтвердила Нура с отрешенным взглядом. «Они как будто знали, когда лучше всего нанести удар, покинув нас. Мы вынуждены принуждать плотников и башмачников к физическому труду, лишь бы предотвратить голод. Может, мы сумеем прокормиться, но торговля и инфраструктура будут уничтожены». «Валеткари...» Этому уделяли не так уж много внимания, поскольку важнее было отвоевать королевство. В Тайлине катастрофа была физической, город превратился в руины. Оба государства даже не осознавали степень экономической катастрофы. Как это произошло, спросил Далинар. Как ушли паршуны? Они собрались во время бури, покинули дома и вошли прямиком в стихию. Согласно кое-каким сообщениям, паршуны утверждали, что слышат бой барабанов. В других сообщениях все они очень противоречивы. Говорится, что паршунами руководили спрены. Они собрались огромной толпой у городских ворот, распахнули их и под дождем вышли на равнину, окружающую город. А на следующий день потребовали официального финансового возмещения за ненадлежащее присвоение их труда. Они утверждали, что подраздел правил, освобождающих паршунов от выплаты жалования, является внеправовым, и подали судебное ходатайство. Мы начали переговоры, должна признаться странный опыт, но потом кто-то из вожаков приказал им отправиться в поход. Любопытно. Алитийские паршуны повели себя как Алети, тотчас же начали готовиться к войне. Тайлинские отправились в море, а азирские. а Что ж, они поступили типично азирским образом, начали судиться с властями. Пришлось проявить осторожность и выкинуть из головы мысли о том, насколько это забавно, хотя бы по той причине, что Нава не предупредила его не задирать азирцев. А лети любили над ними подшучивать. Говорили, если оскорбить солдата-азирца, он подаст заявку на получение возможности оскорбить тебя в ответ. Но это была карикатура не более точная, чем убежденность Нуры в том, что его собственный народ всего добивается мечом и копьем. Во дворце Далинор попытался последовать за Нурой и другими письмоводителями в главное здание, но вместо этого солдаты направили его к небольшому флигелю. Он крикнул вслед Нуре «Я надеялся лично поговорить с императором!» К сожалению, это ходатайство не может быть удовлетворено звалась она. Группа покинула его и зашагала в направлении самого большого дворца, величественного бронзового здания с куполами-луковицами. Солдаты оставили его одного в узкой комнате с низким столиком в центре и красивыми диванами по бокам. Сами они заняли позиции снаружи. Это была не совсем тюрьма, но ему явно не дозволялось бродить без присмотра. Он вздохнул и сел на диван, положив свой обед на стол возле тарелок с сушеными фруктами и орехами. Он вытащил даль перо и отправил Наване короткий сигнал, означающий «время». Условный знак ему нужно дать еще час, прежде чем паниковать. Далинар поднялся и начал ходить из угла в угол. «И как только люди это выдерживают!» «В бою побеждаешь или проигрываешь, исходя из силы оружия!» К концу дня узнаешь, чего ты стоишь. Эти бесконечные разговоры порождали в нем сильную неуверенность. Могут ли визири отклонить ассе? Репутация Ясны явно была сильна даже здесь, но Даллинору показалось, что их больше впечатлила форма изложения, а вовсе не доводы. «Ты всегда из-за этого переживал, верно?» спросил бурятец в его голове о чем о том что миром будут править перья и письмоводительницы а не мечи и генералы я начал далинар и осекся о кровь предков буря отец сказал правду может потому он и настоял что будет вести переговоры сам не отправил послов неужели причина в том что в глубине души Даллинар не доверял их позолоченным фразам и замысловатым обещаниям, содержащимся в документах, которые он не мог прочитать. В том, что эти кусочки бумаги каким-то образом оказывались крепче самого мощного осколочного доспеха. «Состязание королевств, по идее, мужское искусство», — заявил он. «Я должен заниматься такими вещами сам». Буря-отец зарокотал, но без недовольства. Он просто... захихикал? Далинар наконец-то устроился на одном из диванов. Может, поесть? Только вот его завернутый в ткань обед лежал открытый. Столешницу усеивали крошки. В деревянной коробочке осталось, наверное, всего лишь несколько капель карри. «Это еще что такое? Во имя Рошера!» Он медленно перевел взгляд на диван напротив. Худощавая реши, одетая в чрезмерно просторное азирское платье и шапку, сидела не как положено, а на спинке. Она грызла сосиску, которую навани упаковала вместе с обедом, чтобы порезать ее в карри. — то банально, — протянула девчонка. — Солдатский рацион, — потрясенно ответил Далинор. Мне такая еда нравится. «Потому что ты банальный. «Предпочитаю не уделять пище слишком много внимания». «Ты тут была все время?» Она пожала плечами, продолжая уплетать его обед. «Ты что-то такое сказал про людей?» Я начал понимать, что мне не нравится, что письмоводительницы управляют судьбами государств. Вещи, которые пишут женщины, сильнее моих войск. Ага, логично». Многие мальчики боятся девчонок». «Я не...» «Говорят, это с возрастом проходит», — продолжила она, наклоняясь вперед. «Мне не узнать, потому что я не вырасту». «Я поняла, как. Просто надо перестать есть. Люди, которые не едят, не растут. Легко». Все это она произнесла с набитым ртом, уминая его обед. «Легко», — согласился Далинар. «Не сомневаюсь». «Могу начать в любой день», — сообщила она. «Ты будешь эти фрукты или...» Он наклонился и подтолкнул к ней две миски с сушеными фруктами. Она набросилась на угощение. Далинар откинулся на спинку дивана. Девочка казалась такой неуместной, хоть она и была светлоглазой, с бледными чистыми радужками. Здесь, на Западе, это не имело особого значения. Королевские одежды были ей слишком велики, и она не позаботилась о том, чтобы собрать волосы в хвост и спрятать под шапкой. Вся эта комната, да и город в целом, была упражнением в показушности. Металлические листы покрывали купола, повозки рикш и даже значительные части стен в помещении. Азирцы владели всего лишь несколькими духозаклинателями и, как всем было известно, с их помощью создавали бронзу. Ковры и диваны пестрели яркими оранжево-красными узорами, а лети выбирали однотонную одежду, время от времени украшая ее вышивкой, а зирцы предпочитали, чтобы их узоры выглядели как произведение художника, которого обуял приступ чихания. И посреди всего этого, девочка, которая выглядела так просто, она плыла сквозь показуху, но так к ней не прилипала. — Крепкий зад, я послушала, о чем они там болтали, — заявила крадунья до того, как пришла сюда. — Сдается, мне тебе откажут. У них, видишь ли, имеется палец. По-моему, у них много пальцев. Неа, этот лишний. Сушеный. Выглядит так, словно принадлежал бабушке чьей-то бабушки Но на самом деле он императорский. Звали его Смаркун или как-то вроде. Сноксель. Ага. Он самый. Он был верховным, когда мой предок разграбил Азимир, со вздохом признался Далинар. Это реликвия. Азирцы бывали суеверными, невзирая на любовь к логике, научным сочинениям и сводам законов. Вероятно, реликвию использовали во время обсуждений и в качестве напоминания о последнем случае, когда лети явились в Азир. А, -а, -а. «Но я-то знаю, что он покойник, и ему не надо переживать из-за... из-за... вражды!» Девочка Реши заметно вздрогнула. «Ты не могла бы поговорить с визирями?» — спросил Далинар. «Сказать им, что, по-твоему, поддержать мою коалицию — хорошая идея». «Они прислушались к тебе, когда ты попросила открыть клятвенные врата». «Не, они к Гоксу прислушались», — возразила она. «Ребята, которые управляют городом, меня не слишком-то жалуют». Далин архмыкнул. «Тебя зовут Крадунье, верно?» «Верно». «И каков твой идеал?» «Побольше еды». «Я имел в виду, к какому ордену сияющих рыцарей ты принадлежишь?» «Какие у тебя силы?» «А, я это, грани танцор. Умею скользить и все такое». «Скользить?» «Это действительно весело» за исключением случаев, когда я во что-то врезаюсь. Тогда это просто забавно». Далинар наклонился вперед, снова сожалея о том, что не может просто пойти и поговорить со всеми дурнями и письмоводительницами. «Нет. Нет, хоть раз доверься кому-то другому, далинар Крадунья взглянула на него искоса. «Хм, ты пахнешь, как она». «Она?» «Чокнутый Спрэн, который живет в лесу». «Ты встречалась с ночехранительницей?» «Ага, а ты?» Даллинар кивнул. Они сидели, чувствуя неловкость, пока девчонка не подвинула к нему одну из мисок с сушеными фруктами. Князь взял какой-то фрукт и принялся молча жевать, а она взяла другой. Они съели всю миску, ни о чем не разговаривая, а потом открылась дверь. Далинор вздрогнул. На пороге стояла Нура в сопровождении других визирей. Бросив взгляд на крадунью, женщина улыбнулась. Похоже, Нура была о девочке не такого уж плохого мнения, как та считала. Далинор встал. Его охватил страх. Князь подготовил доводы, мольбы. Они должны. «Император и его совет?» — провозгласила Нура. Решили принять твое предложение в Вуритеру. Далинар прикусил язык. Она, правда, сказала принять? Верховная Эмула почти достиг Азира, продолжила Нура. Он привел с собой мудреца, и они наверняка с готовностью присоединятся к нам. К несчастью, вследствие нападения Паршунов Эмул сейчас лишь бледная тень былого. Подозреваю, он с радостью примет помощь из любого источника, и эта твоя коалиция его порадует. У князя Ташика в городе есть посол, его брат. Он тоже приедет, и, согласно донесениям, княгиня Езера прибудет лично, чтобы молить о помощи. Мы с ней разберемся. Я думаю... Она просто верит, что в Азимире безопаснее. Княгиня так или иначе живет здесь по полгода. У Альма и Дэша в Азимире есть послы, а Леофор всегда с готовностью присоединяется к нам в любых делах, при условии, что им позволят взять на себя обслуживание шквальных совещаний. По поводу Стина, этой кучки хитрецов, ничего сказать не могу. Сомневаюсь, что тебе нужен король-жрец Тукара, а Марат захвачен. Но мы можем собрать для обсуждений значительную часть империи». «Я...» Далинар запнулся. «Спасибо. Все действительно получилось. Как они и надеялись, все зависело от Азира». «Твоя супруга написала хорошее эссе», — похвалила Нура. Он вздрогнул. «Вас убедило сочинение Навани? неясный Каждый из трех доводов был взвешен и одобрен, и донесения из Тайлина обнадеживают, — сказала Нура. Это сыграло немалую роль в принятии решения. Но хотя то, что написала «ясно Халин» впечатляет, именно в той степени — какую подсказывает ее репутация, в заявлении леди Навани было что-то более искреннее. Она одна из самых искренних людей, которых я знаю. Даллинар расплылся в дурацкой улыбке, и у нее отлично получается добиваться желаемого. Позволь провести тебя обратно к вратам. Мы свяжемся по поводу визита Верховного В «Ваш город!» Князь собрал свое дальперо и попрощался с крадуньей, которая помахала ему, стоя на спинке дивана. Небо выглядело ярче, когда визири сопровождали его обратно к куполу, под которым разместились клятвенные врата. Когда они забирались в повозки рикш, Далинар слышал взволнованные разговоры. Похоже, принятое решение их радовало. Халин молчал на протяжении поездки, опасаясь сказать что-нибудь лишнее и тем самым все испортить. Но когда они вошли в рыночный купол, он воспользовался возможностью сообщить нури что с помощью клятвенных врат можно перемещать все, включая и сам купол. «Боюсь, это куда более серьезная угроза безопасности, чем вам кажется», договорил он, когда они достигли контрольного здания. «А что получится?» — спросила Нура, — если мы построим здание наполовину на плато. При перемещении его разрежет надвое? А если человек будет одной ногой на платформе, другой снаружи? — Этого мы не знаем, — признался Даллинар, включая и выключая Дальперо в последовательности, которая оповещала Ясну, чтобы та запустила клятвенные врата и забрала его. — Должна признаться... — негромко проговорила Нура, пока остальные визири о чем-то болтали позади нее. — Мне не нравится, что меня отодвинули в сторону. — Я верно служу императору, но мне не нравится сама идея этих твоих сияющих, — далинархалин. Эти силы опасны, и древние рыцари, в конце концов, оказались предателями. Я постараюсь тебя переубедить. Мы докажем, на что способны. Мне нужен лишь шанс. Клятвенные врата вспыхнули, и внутри появилось ясно. Далинор уважительно поклонился Нуре и вошел в контрольное здание. «Черный шип! Ты не такой, каким я ожидала тебя увидеть», — бросила вслед Нура. «А чего ты ожидала?» «Зверя!» Откровенно сказала она «Получеловека! Порождение войны и крови!» Что-то в сказанном поразило его. «Зверь!» — дрогнули отголоски воспоминаний. «Я был таким!» — признался Далинар. «Мне повезло! Мне была неспослана милость в виде достаточного количества хороших примеров для подражания!» Он кивнул ясне, и та изменила положение меча, поворачивая стену, чтобы запустить перенос и вернуть их в Уритеру. Нава не ждала снаружи здания. Даллинар вышел и заморгал от солнечного света, ощутил горный холод. Он широко ей улыбнулся и открыл рот, собираясь рассказать о том, к чему привело ее эссе. «Зверь! Зверь делает то, к чему его подталкивают!» Воспоминания. Если его отхлестать, он взбесится. Далинор споткнулся. Он смутно услышал, как Навани вскрикнула и позвала на помощь. Перед глазами у него все закружилось, и он упал на колени, охваченный сильнейшим приступом тошноты. Вцепился в камень, ломая ногти. Застонал. «Навани!» Навани звала лекаря. Она решила что его отравили. Но все было не так. Все было гораздо хуже. Буря-свидетельница, он вспомнил. Воспоминания обрушились на него, словно тысяча валунов. Он вспомнил, что случилось с Эви. Все началось в холодной крепости в Высокогорье которая когда-то принадлежала Якиведу, а закончилась в разломе.